Двадцать три. «Ребёнок сломал ногу!» На лице Эссы было выражение такого страдания, как будто ногу сломал он. Он подбежал ко мне, запахавшийся. Ноги у него работали нормально. Я держал в руке сломанную ступеньку из замка приключений. Положив ее на пол, я последовал за Эссой в холл. Я только что приехал на работу, снова с большим опозданием после практически бессонной ночи. Когда я ненадолго отключился... На меня навалились кошмары. За мной гнались дорогие немецкие автомобили, а из заполненных водой строительных ям вздымались и злобно грозили мне огромные кулаки. С каждым шагом спина отзывалась болью, как будто по ней колотили дубиной. Тем не менее, сегодня я решил уделить внимание физической работе. По двум причинам. Во-первых, я надеялся, что это позволит мне собраться с мыслями. Во-вторых, Кристиан, обязанный следить за техническим состоянием парка, Снова подменял в билетной кассе Венлу и не мог починить сломанную ступеньку. «Что произошло?» — спросил я, с трудом поспевая за Эссой. «Боюсь нарушения протокола наблюдения», — ответил он. «Этот маленький спецназовец забрался на стену возле ружей тромбонов и упал оттуда. Наверное, хотел подавить противника превосходящей огневой мощью. Достойное уважение, бойскаутская подготовка, но подкрепления вовремя не подошли». «Скорую вызвали?» «Да, но я сказал им, чтобы не торопились». «Я не ослышался?» В холле кишели орущие и носящиеся туда-сюда клиенты, переполненные энергией нового утра. «Что?» — Эсса повторил сказанное. «Господи, ну почему?» «Я сделал ему перевязку в полевых условиях. Мать и отец раненого оказали ему первую помощь». За зеркалом банан мы резко свернули налево в зал, где родители могли посидеть и расслабиться, пока детишки играют. В правой нише на одном из диванчиков лежал мальчик. В свете случившегося он выглядел абсолютно нормально, за исключением испуга и следов слез на лице. Что касается родителей… «Кто за это ответит?» — взревел отец, вскакивая на ноги. Примерно моего возраста, с короткими темными волосами, аккуратно зачесанными на правую сторону. На нем был темно синий свитер с логотипом на груди, изображающим игрока в поло. У матери были длинные светлые волосы. На ее белой водолазке красовался тот же силуэт, замахивающийся клюшкой. Глаза и все лицо у нее покраснели. Она была взволнована. Ответит за что? искренне поинтересовался я. За ногу Джулиуса! ответил отец, указывая на мальчика. Я убедился, что Эсса все сделал хорошо. Ногу ребенка плотно обхватывали бинты, под ними виднелась импровизированная металлическая шина, одно из ружей тромбонов. «Если Джулиус несовершеннолетний, а, судя по всему, так и есть», — заговорил я, «то полагаю, что за него и за его ногу отвечают родители». Отец затряс головой, как будто только что услышал нечто невообразимое. «Я хочу поговорить с директором», — сказал он. «Я директор», — ответил я. «Вызовите полицию», — потребовал он. «Полиция только что уехала», — сообщил Эсса, не дав мне шанса открыть рот. Я повернулся к нему. «Что?» — воскликнули дуэтом отец и я. «Констебль, который сюда уже приезжал», — сказал Эссо, глядя на меня. Я понял, что должен немедленно его остановить. Значит, Осмола был здесь утром. Наверняка ему уже известно о несчастном случае на стройке. «Спасибо, Эссо», — сказал я и переключил внимание на родителей Джулиуса. «Самое главное, что с Джулиусом ничего страшного не произошло». «Как это не произошло?» — заверещала мать. «Это всего лишь трещина», — сказал я. «Как вы можете...» «Это факт», — честно ответил я. «Смертельная опасность ему не грозит». «Смертельная опасность?» — взревел отец. «Хотите сказать, что Джулиус мог погибнуть?» «Джулиус, вы, я...» — объяснил я, опираясь на собственный опыт и принципы актуарной математики. «Кто угодно может умереть где и когда угодно. В некоторых обстоятельствах это более вероятно, чем в других», Но факт остается фактом. Это может случиться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Едва я договорил, произошли одновременно три вещи. Первое. Я знал, что я, несомненно, абсолютно стопроцентно прав, но, несмотря на это, почувствовал себя так, словно сказал что-то, чего говорить не стоило. Второе. Отец затрясся, а щеки матери стали еще краснее. Третье. Эссе поправил Джулиусу бинты. Где же скорая? На один краткий миг настала полная тишина, а потом произошел взрыв. «Эта сволочь хочет, чтобы Джулиус умер прямо здесь, в этом парке!» — заорал отец. «Я засужу тебя и твой паршивый парк! Я сейчас же позвоню своему адвокату!» Отец достал телефон, но звонить никому не стал. Мать стояла возле Джулиуса на коленях и гладила его по голове. «Если у его травмы будут хоть какие-нибудь последствия...» «Он всего лишь ударился ногой, мадам», — сказал Эсса. Мать зарыдала. «Ты еще нас услышишь, аферист!» — прорычал отец. «Меня хватило беспокойства. Это было несправедливое и безосновательное обвинение». «Я не аферист», — сказал я. «Да?» — проорал отец и указал на плакату входа. «Вот это ты называешь весельем для всей семьи, говнюк!» «Мы также информируем посетителей о правилах поведения в парке», — объяснил я. «У нас строго запрещено забираться на верхнюю часть аттракционов». «Джулиус — свободолюбивый ребенок, воскликнула мать. «Правда, милый?» — обратилась она к сыну, придушенным от слез голосом. «Не тебе указывать мне и моему ребенку, что нам можно делать, а чего нельзя!» — гаркнул отец. Он успел придвинуться ко мне почти вплотную. «Похоже, что именно мне», — ответил я. «Правила касаются всех. Это базовый принцип любых правил. Иначе у нас настанет анархия, а это никому не понравится». Отец уже открыл рот и поднял правую руку, когда у него за спиной появилась группа людей в белом. Не глядя на нас, они приблизились к Джулиусу и опустились перед ним на колени. Наше внимание переключилось на них. Работали они быстро и точно. Ситуация явно не заставила их пульс биться хотя бы на один удар быстрее. Секунду спустя Джулиуса унесли к машине скорой помощи. Он выглядел абсолютно спокойным и счастливым. Родители семенили рядом с носилками, и по тону их голосов я понял, что они инструктируют медиков и, вероятно, уже обвиняют их в профессиональной халатности. Эсса вернулся к себе в аппаратную. Я решил ненадолго отложить ремонт ступеньки в замке приключений. Утренний визит Осмалы тревожил меня, но я не знал, что с этим поделать. Единственное, что было в моих силах, убедиться, что он покинул парк. Надо проверить — Вдруг его машина все еще на нашей парковке. Я вернулся в холл, прошел мимо Кристиана, который разговаривал по телефону, и вышел на улицу. Меня обдуло прохладным ветром. Я сделал несколько шагов вперед, внимательно оглядев парковку. Относительно нового Сеата осмолы убийственно зеленого цвета я не обнаружил. Осенний холодок проник мне под рубашку. Галстук тоже особенно не согревал. От ветра заныло рано на спине. Я в последний раз осмотрелся, развернулся и пошел назад. Когда я подходил к билетной кассе, Кристиан как раз заканчивал говорить по телефону. Он улыбался. Вратник его синей форменной рубашки напоминал пару тектонических плит, больших и твердых. Свои короткие волосы, смоченные гелем, он зачесал наверх. «Прекрасный день, не так ли?» — сказал он. «Привет», — коротко ответил я, — Не найдя подходящих эпитетов для описания сегодняшнего дня, вижу Венла опять не на работе. Не знаю, почему я его об этом спросил. Возможно, в моем голосе было больше интереса к раскрытию тайны Венлы, чем обеспокоенности работодателя. Кристиан на мой вопрос больше не смущал. Ключ к успеху в продажах – это истинная преданность делу, сказал он. Вы не просто продаете молочные коктейли или пылесосы или что угодно. Вы продаете себя. Успех ⁇ это состояние разума. Кристиан улыбался. Снова. Не исключено, что он и не переставал улыбаться. Мне понадобилось немного времени, прежде чем я понял, в чем дело. Я сотворил чудовище. Кристиан прислушался к моему совету. Он действительно посетил эти курсы. Перед ним, наконец, открылся путь к должности главного менеджера. «Я тут подумал», — заговорил он, не дав мне сказать ни слова, «почему бы нам не навязывать посетителям эти займы агрессивнее? Если бы я тут всем заправлял, то мы работали бы под лозунгом «Не упусти ни одной сделки». Нам ведь выгодно впаривать людям кредиты». Он ткнул пальцем в пачку рекламных листовок на краю прилавка. Реклама призывала посетителей брать займы под разумный процент. Я взял в руки листовки и сунул их под прилавок. «Сейчас мы ничего никому не впариваем», — сказал я. Я обратил внимание, что говорю довольно резким тоном, переходящим в издевательский, когда я использовал жаргон Кристиана. Неудивительно. Кое-кто проехался по мне на машине. И в буквальном, и в фигуральном смысле слова. «Кристиан», — начал я гораздо более примирительно. Я понимал, что у меня остался только один способ — найти в себе внутреннего пертеля и выпустить его на волю. И сделать это надо немедленно. Путешествие к глубокому внутреннему успеху совпадает с созданием положительной командной синергии, откуда последует прыжок к оптимальному успеху в триумвирате разума, тела и души. Часто решение — это процесс эмоционального переноса, который, в свою очередь, симбиотически связан с частотой взаимодействий, используемых для создания наилучшей по умолчанию взаимной динамики. Я полагаю, что пространство для развития далеко не исчерпано. Остается элемент коллективной адаптации, которому принадлежит особая роль в твоем путешествии к окончательному оформлению твоего личного понимания собственного предпринимательского «я». С другой стороны, это дает тебе шанс изучить другие профессиональные возможности в поле управления ресурсами. Осознание собственной значительности — это не просто линейно-психологическое или кумулятивно-эмоциональное кривая обучения. Мы посмотрели друг другу в глаза. Я не моргнул первым. Кристиан опустил глаза и заерзал на месте. Открылась входная дверь. В холле появились новые посетители, и Кристиан занялся ими.